Страница 319, 1851 год. Письмо девятое Марии Николаевне Толстой. Перевод с французского. 1851 год, мая 26-го, Астрахань. Примечание. Начало письма не сохранилось в тексте после слов сто раз. Имеется приписка Николая Николаевича Толстого, том 59, страница 97, конец примечания. У Владимира Ивановича утро было великолепное, и под впечатлением балы и шампанского я очаровательно провел несколько часов. Госпожа Загоскина устраивала каждый день катание в лодке то в Зелантьево, то в Швейцарию и так далее, где я имел часто случай встречать Зинаиду. Пушникова. «Классная дама и прихорошенькая». Примечание третье. «Барышни Чулковы отвратительны, и все-таки классные дамы». «Я так опьянен Зинаидой, что возымел смелость написать стихи. Лишь подъехавши к Сызрану, я ощупал свою рану» и так далее. Сызран — это станция Симбирской губернии. Сейчас пришел Алешка с чаем и оборвал нить моих мыслей. «Прощай, целую тебя сто раз». Примечание четвертое. Ежели увидите Митеньку, скажите ему, что хорошо бы ему нам написать. Я не буду дожидаться его письма, напишу сам и адресую на вас. Примечание второе. У Владимира Ивановича Юшкова в его имени Панова Толстой провел 9 мая. Примечание третье. Зинаиду Молостову, который Толстой испытал поэтическое чувство «влюбления», Том 34, страница 399. И примечание 4. Алексей Рехов, слуга Толстого. Конец примечаний.